Эйфери выступает тому объективным свидетелем. С этого часа начался в Ангиене нескончаемый парад музыкантов всякого рода, преподавателей игры на фортепиано, пения, аккомпаниаторов, по большей части неизвестных, ищущих заработка, приехавших по воле случая или по рекомендации третьих лиц. Они льстили ученицы, признавали за ней необыкновенные певческие данные и предсказывали ей большое театральное будущее, если она будет следовать их советам. Молодая женщина принимала эту лесть за чистую монету и оплачивала ее из кошелька дюма. В конце визита музыкант никогда не упускал случай добиться чести быть представленным знаменитому метру. Автор «Трех мушкетеров» жал руку известному «Как бишь его?» или «Прославленной?» «Как бишь ее?» и в конце концов приглашал отобедать. И музыкант укоренялся. После второго урока он уже оставался обедать в Ангиене без всякого приглашения. На третий урок приводил с собой неимущего приятеля, который тоже оставался обедать. Забавно, но Дюма нередко оказывался за своим обеденным столом в обществе музыкантов, которых он и по имени-то не знал. «Я жертва музыки, улыбаясь», — сказал он однажды другу в ответ на его удивление по поводу этого нашествия горе-музыканта. Кроме того... По воскресеньям старые друзья и едва знакомые люди приезжали проветриться на воздухе и полакомиться вкусным завтраком. Неудобство состояло лишь в том, что у Гордозы была невинная привычка рассчитывать одного-двух слуг как раз в субботу вечером. А в тот день, когда она выгоняла разом троих, Александр вынужден был на следующий день сам вставать у плиты. Но если ее и нахлебников капризы он сносил с юмором, то гораздо сложнее было ему вытерпеть неблагозвучную ревность певицы. А ведь ему только 62 И, как признался он Матильде Шоу, «Я держу любовниц, руководствуясь исключительно гуманностью. Если бы я ограничивался лишь одной, она бы и недели не прожила». И надо было думать еще и о том, как утешить гордозу, которая, несмотря на активное сопротивление, выказывает первые признаки одышки. Он возвращается в театр, подступы к которому и кулисы изобилуют юными дарованиями. В марте или в апреле следующего года Александр дает частные уроки пластики одной необычайно способной актрисе – И за этим занятием застает его неожиданно вошедшая в уборную Гордоза. Крики чередуются с немыми сценами. Восхищенный зритель получает право бесплатно посмотреть второе представление. Вечером, при полностью проданных билетах, Гордоза бесирует сцену, используя на сей раз и битье посуд Теперь уже черед Александра взорваться. Он хватает хрустальной графины и разбивает его в непосредственной близости от плеч дамы. Она, сохраняя достоинство, уходит из жизни Александра, захватив всю наличность из ящиков. Эта мирная атмосфера расцвечена еще взаимной враждой двух новых секретарей Александра. Бенджамина Пивто, бывшего клерка у нотариуса, и ненашедшего признания писателя, и Шарпантье, друга детства, в велер -Котре. Оба эти персонажа, рассказывает Ферри, тайна ненавидящие друг друга, подобно двум саму, хватившимся за и ту же кость, составляли совет Дюма, когда ему срочно нужны были деньги, и он искал способы их раздобыть. И тогда они выкладывали на стол фантастические деловые проекты, которые, как они говорили, непременно будут иметь успех благодаря имени и влиянию метра. Порой Дюма одобрял кое-какие из идей и побуждал их к началу действий, дабы воплотить онные.